Глава третья. Фигурка советника выпала из вареной руки и стремительно покатилась по паркетному полу. Через несколько секунд она остановилась, но не ударилась. Её подобрали. «Ты как сюда попала?» Услышала Варя знакомый голос и обернулась. «Забыла отдать тебе ключ», — ответила она Арине. Та стояла в дверях, обутая в мягкие замшевые кеды. Или, как сама говорила, «тапочки». «Так отдавай». Варя поднялась на ноги, медленно подошла к подруге и протянула ей связку. Но когда её ладонь опустела, девушка не опустила её. Ждала, когда на ней появится зелёная фигурка, пойманная Ари. «Как давно ты тут?» Спросила Варя, когда та вернула фигурку. Снова прохладную и чуть пыльную. «А что? Интересно, слышала ты запись или нет?» Арина вздохнула и не ответила. «Слышала, поняла Варя. От начала и до конца. И мемуары белы читала. Я заметила на обложке царапину, а в ней яркую крапинку. Это след твоего лака». И показала глазами на ногти Ари. Она любила их красить в кислотные цвета. И делала это сама, а не у мастера. «Любопытство не порог. Согласна. Оно и привело меня в этот час в квартиру. Слышала, что случилось с Софьей Петровной. Тоша сказал, когда мы во дворе встретились. Он увидел скорую возле подъезда и побежал за ней до больницы. Она тут рядом, за углом. Она поиграла ключами, а затем сунула их в карман. Софье Петровной всё в порядке». Её даже в реанимацию не отправили. В обычной палате под капельницу положили. Скачок давления и испуг привели к обмороку. Но она скоро поправится. Кто довёл её? Славный с виду парень по имени Маниш. Хотел заполучить Чатурангу, а Софья Петровна в последний момент передумала её отдавать. Наверное, не услышала ответа на вопрос пароля. «Откуда бы парню знать, кто сидел на быке?» Помолчали. Варя и хотела бы заговорить, да все фразы, которые вертелись на языке, были обвинительными. Откуда у тебя взялась зелёная фигурка из чатуранги? Первый нарушила молчание Ари. Её прислала нам домой в Гороховец моя биологическая мать. Всю жизнь хранила как талисман. Перед смертью передала мне. Но я получила фигурку только сегодня. «Получается, ты внучка Беллы?» Напряжённо подумав, спросила Арина. «Предполагаю, что да». «Не зря мне дед с пластмассовыми зубами казался мутным!» В сердцах воскликнула она. «Враньё городил одно на другое!» «Сначала хотя бы старался быть убедительным, потом перестал!» «За дуру меня держал!» «И я отплатила!» Вместо дневника Беллы подсунула ему какие-то старые писульки. «Что за старик?» «Теперь думаю, что это Мазур. Не умер он в тюрьме. Сбежал». «Мы ведь не просто так подружились. Это он тебя подослал. Но почему ты не сказала? Уже после, когда поняла, что старик мутный, а мы по-настоящему сблизились. Ведь мы сблизились?» Еще как Она улыбнулась кисло. «Но теперь уже ничего не поделаешь. Доверие ко мне тобою утеряно». «Ты можешь восстановить его, но лишь в одном случае». Варя подошла к каре близко-близко, чуть ли не нос к носу. «Поклянись, что это не ты убила Беллу». Она умерла своей смертью. «Не ври!» Варя подскочила к шахматной доске и сняла с неё белую королеву из слоновой кости. «Опять твой лак!» Она ткнула фигурку ей в нос. На белой поверхности имелась рыжая прожилка. Странно, что она раньше её не заметила, ведь королева должна была быть без изъянов. «Ты уложила ферзя на бок, желая повторить картинный жест Мазура, о котором прочла в дневнике». Протирала ферзя, когда убиралась и царапнула. «У тебя другой лак уже несколько дней. Не оранжевый, а изумрудный. И в ночь смерти Беллы ты была тут, а не в квартире тётки. Я помню, как та говорила на похоронах, что давно тебя не видела, с тех пор, как вернулась с курорта. Это не значит, что я была здесь. Нет, просто это ещё раз доказывает, что ты врунья». «Но чего я ждала от подружки-афериста? Подозреваю, что ты снова со своим Валерчиком сошлась. И деньги не тебе, ему нужны. А у Беллы ты надеялась найти что-то ценное? Не верила, что она ни с чем осталась? Вот и бродила ночью по её квартире, предварительно сделав дубликат ключей? Но нашла лишь дневник да старые шахматы, среди которых не оказалось четуранги». За ней я пришла в ночь, когда умерла Белла. «На кой чёрт она тебе сдалась?» Недоуменно пробормотала Варя. «Что за сырбор разгорелся из-за матерчатой котомки с набором топорно вырезанных фигурок из дерева?» «Не мне, Манишу». Он пытался купить игру у Беллы, да она его послала. Тогда парень решил действовать через меня. Обещал две тысячи долларов за рангу «А ему она зачем?» Маниш нафантазировал себе что-то. Решил, что игра для Раджа Кумара бесценна, и тот, кто принесёт ему её, станет любимчиком. «Твой дед богат, и он умирает. Поэтому вокруг него вьются алчные прихлебатели». Арина прислушалась. Ей, как и Варе, показалось, что в подъезде шумят. «Я зашла в эту квартиру в тот час, когда Белла обычно спала». Но в ту ночь она изменила себе, и я застала её сидящей в кресле-качалке у окна. Старуха смотрела перед собой, но как будто на меня. Её лицо отражалось в стекле, и оно было ужасным. Бледное, худое, белоглазое. Точно сама смерть через неё поглядывает на меня. Ари передёрнулась, вспомнив ту картину. «Мне в тот момент только одного хотелось» что Белла закрыла глаза. Я ударила её по голове не сильно. Чем? Металлической ложкой для обуви. Думала, такой не убьёшь. Но череп у Беллы оказался хрупким. И она не только закатила свои белые глаза, но и перестала дышать. Пришлось мне нести её в ванную и инсценировать падение со смертельным исходом. «Ты сожалеешь о том, что сделала?» «Конечно!» «Я, может, и не очень хороший человек, но не убийца!» «Если б я могла всё вернуть назад!» «Помню, как ты сказала мне, что ради жилья не только дарят жизни, рожают детей, но и забирают!» «Думаешь, и я такая?» «Разве нет?» «Ты уже в этой квартире обосновалась!» Хотя она и не тебе завещена Маман не даст мне в ней жить, пока со мной рядом Валерчик. А с ним я навсегда. Да и не смогу я. Почему, думаешь, я всегда тебя сюда тащила? И на ночь не оставалась. Мне страшно здесь. Я вижу в окне лицо Беллы. А в ванной мне чудится запах крови. Сколько не мою её хлоркой, а всё равно... Варя взяла магнитофон и сунула под мышку. Кассета осталась внутри его. Пошла я, сказала она. Надеюсь, больше не увидимся. Но если столкнёмся на площадке, не жди, что поздороваюсь. В дверь позвонили и тут же застучали. Затем раздался крик. Кузя, ты там? Да, прокричала она в ответ. «Выходи, у нас тут такое!» Варя прошла к двери, миновав Арину. «Ты меня не выдашь?» — спросила она. Голос спокойный, но в глазах паника. «Я клянусь тебе, что не хотела убивать. По наивности своей я тебе верю. Поэтому буду молчать. Но если кто-то другой инициирует расследование, я дам правдивые показания». Тем временем Варя взялась за дверную ручку. Перед тем, как её повернуть, показала Аре белую королеву и слоновые кости со словами. «Эту вещь я оставляю у себя». И, открыв дверь, вышла за порог, где на лестничной клетке её ждал Тоша. «Кузя, не до дискотеки сейчас». Хохотнул он, заметив её магнитофон. «Мы в эпицентре криминальной драмы. Слышишь шум?» «Эта полиция подъехала за преступником» которого обезвредил твой дружочек. И замолчал резко, потому что Варя начала целовать его в губы совсем не по-дружески».